Амелия Эдвардс. Наваждение ли это? История пастора. Читает Олег Булгак. История, которую я собираюсь рассказать, произошла со мной 16 или 18 лет тому назад, когда я состоял на службе ее величества школьным инспектором. Что ж, провинциальный инспектор вечно в разъездах, а я был еще достаточно молод, чтобы наслаждаться кочевой жизнью. И правда существует множество менее приятных способов для пастора без прихода жить полный трудов жизнью, пренебрегая удовольствиями. В отдаленных местах, где редко встретишь чужака, его ежегодный визит является важным событием. И хотя в конце долгого рабочего дня он отдал бы предпочтение тишине постоялого двора, как правило, пастору предначертано оказаться гостем ректора или сквайра. Остается только использовать предоставленную возможность себе на пользу. Если он ведет себя обходительно, то заводит приятные дружеские отношения и видит английский домашний быт с одной из самых привлекательных его сторон. И иногда, и даже в наши дни всеобщей обыденности, ему может посчастливиться набрести на приключения. Мое первое назначение было в район Западной Англии. н а с е л е н н ы й по преимуществу моими друзьями и знакомыми. Но к большому моему неудовольствию после двух лет чрезвычайно приятной работы меня перевели, как сказал бы полицейский, на новый участок, чуть севернее. И что еще прискорбнее, мой новый участок, просторный и почти безлюдный, раскинувшийся на т ы с я ч квадратных миль, оказался в три раза больше предыдущего. И в пять раз не устроеннее, пересеченный двумя перпендикулярными грядами голых холмов и в значительной степени отрезанный от основных железно дорожных линий, он объединял в себе все неудобства, какие только можно вообразить. Деревни лежали далеко друг от друга, зачастую разделенные длинными полосами вересковых пустошей, и вместо теплого железно дорожного купе и многочисленных поместий. Я теперь проводил половину своего времени в наемных экипажах и на одиноких постоялых дворах. Прошло три месяца или около того с моего назначения, и зима была не за горами, когда я впервые посетил с инспекцией п и т э н д отдаленную деревушку в самом северном уголке моего графства, всего в д в у х милях от ближайшей станции. Переночевав в местечке под названием Драмли. А утром осмотрев местные школы, я отправился в Питенд, от которого меня отделяли 14 миль железной дороги и 22 мили холмистых проселочных дорог. Разумеется, перед отъездом я навёл все мыслимые справки, но ни учитель школы в Драмли, ни хозяин местных перьев не знали о Питенде ничего, кроме названия. Мой предшественник, по-видимому, имел привычку подбираться к Питенду. С другой стороны, ехать так дольше, но дороги менее холмистые. То, что деревня могла похвастаться каким-никаким постоялым двором, было несомненно, но это был постоялый двор неведомый ни миру, ни владельцу перьев. К добру ли, к худу ли, но мне нужно было с этим смириться. Обладая лишь этими скудными сведениями, я начал свой путь. Мое четырнадцатимильное путешествие по железной дороге вскоре закончилось в местечке Бремсфорд Роуд, откуда омнибус доставил пассажиров в скучный городок под названием Бремсфорд Маркет. Здесь я нашел лошадь и двуколку, чтобы добраться до места назначения. Серый костлявый конь в профиль походил на верблюда, а двуколка была высокая и тряская, и, вероятно, в дни своей юности преодолела немало миль по торговым делам. От б р е м с ф о р т м а р к е т а путь мой лежал через череду длинных холмов, поднимающихся к голому высокому плато. Стоял унылый сырой ноябрьский день. Солнце клонилось к закату, восточный ветер дул все сильнее, и день становился все более унылым и сырым. Сколько осталось ехать, в о з н и ц а спросил я, когда мы остановились у подножья самого высокого и крутого холма из всех, что попадались до сих пор. Он переместил в о рту соломинку и пробурчал что-то вроде: "Я жиле по дороге так добрых пять миль". А потом я узнал, что расстояние это можно существенно сократить, свернув у места, которое он назвал старой заставой, и пройдя по некой тропинке через поля. Поэтому я решил проделать остаток пути пешком. И шагая быстро вскоре оставил позади возницу с его двуколкой. На вершине холма я потерял их из виду, и подойдя к небольшой р а з в а л ю х е у дороги, в которой сразу же узнал старую заставу сборщика пошлин, без труда нашел дорожку. Она повела меня по пустынному склону, разделенному каменными оградами. То тут, то там виднелись сараи наполовину рассыпавшиеся от старости. и высокие трубы с ч е р н е ю щ и м и насыпями угля, указывавшие на заброшенную шахту. Тем временем с востока подкрадывался легкий туман, и быстро с г у щ а л и с ь сумерки. Что ж, заблудиться в таком месте и в такой час было бы достаточно неприятно, а дорожка, протоптанная тропа уже наполовину стертая туманом, обещала стать неразличимой в течение ближайших десяти минут. Поэтому с тревогой глядя вперед, в надежде увидеть хоть что-то похожее на человеческое жилище, я поспешил дальше, взбираясь на одну каменную приступку за другой, пока вдруг не осознал, что о г и б а ю парковую ограду, продолжив идти вдоль забора, над головой моей качались голые ветки деревьев, под ногами шуршали сухие листья, я вскоре добрался до развилки, где дорожка разделялась на две. Одна продолжала огибать ограду, другая уходила дальше в поля, к о т о р ы й мне пойти. Пройдя вдоль изгороди, я наверняка доберусь до сторожки, где смогу узнать дорогу в Питенд. Но ведь парк может оказаться очень большим, и тогда мне придется преодолеть немалое расстояние, прежде чем я окажусь у ближайших ворот. Тропинка же, убегавшая в поля, Могла привести меня не в п и т е н д а совсем в другие края. Но времени на раздумья не оставалось, и я выбрал поле, дальний конец которого терялся за перистым валом тумана. До сих пор я не встретил ни одной живой души, у которой можно было бы спросить дорогу, поэтому я испытал немалое облегчение, увидев, что из тумана навстречу мне вышел человек. Приблизившись к нему, я шел быстро, он медленно. Я заметил, что он приволакивает левую ногу. Было однако так темно и туманно, что лишь когда мы оказались в полудюжине ярда вдруг от друга, я разглядел его одежду: темный костюм и фетровую шляпу, точно как у священника диссентара. Как только мы оказались на таком расстоянии друг от друга, чтобы можно было разговаривать, я обратился к нему: «Скажите, пожалуйста», спросил я, «эта тропа ведет в Питенд? И как далеко идти?» Он так и шел, глядя прямо перед собой. На мои слова он внимания не обратил, по-видимому, даже не услышал вопроса. Прошу прощения, сказал я, повышая голос. Но дойду ли я по этой дороге до Питенда? И если да, он прошел мимо, не останавливаясь и не глядя на меня. Я был почти убежден, он меня не увидел. Я остановился, слова замерли у меня на языке. Затем я повернулся, чтобы посмотреть ему вслед, а может быть и броситься за ним, но вместо того, чтобы догнать его, я застыл в замешательстве. Куда он пропал? И что за парнишка, высокий, с у д о ч к о й на плече, н е е д в а л и н е бегом поднимается по дорожке, по которой только что пришел я? Я мог поклясться, что не встречал и не обгонял его. Откуда же тогда он взялся? И где тот человек, к которому к я обращался всего три секунды назад, и который с его-то хромотой не мог бы пройти за это время и двух ярдов? Мое изумление было столь велико, что я стоял совершенно неподвижно, глядя вслед парнишке с удочкой, пока он не исчез в тени парковой ограды. Быть может, мне это снится? т е м н о т а тем временем быстро сгущалась, и во снели, наивуле... Я должен был идти дальше, иначе оказался бы в непроглядном мраке. Поэтому я поспешил вперед, повернувшись спиной к последнему проблеску дневного света, и с каждым шагом все глубже погружаясь в туман. Однако я был близок концу своего путешествия. Дорожка закончилась у калитки, за калиткой начиналась крутая узкая тропка, по которой я тут же спустился, спотыкаясь о камни и колдобины, и увидел. приветственный свет кузницы. Значит, вот он, петенд. Моя двуколка обнаружилась у дверей постоялого двора, костлявого серого коня увели в стойло на ночь, хозяин ждал моего прибытия. Гончая была постоялым двором весьма непритязательным. Из постояльцев два фермера и молодой человек, который сообщил мне, что путешествует с кормами т о р л и для крупного рогатого скота. Там я поужинал, написал письма, потолковал с хозяином и узнал кое-какие обрывки местных новостей. В Питенде, по-видимому, не было собственного пастора. Викарий был один на три небольших прихода и с помощью старательного помощника исполнял свои обязанности без особого труда. Питенд, как самая маленькая и самая дальняя деревня, довольствовался лишь одной службой в неделю по воскресеньям и проводил ее почти всегда помощник священника. с к в а й р отсутствовал даже чаще, чем викарий. Он жил по большей части в Париже, тратя за границей прибыль со своих питтенских угольных месторождений. Хозяин сказал, что на днях с к в а й р прибыл домой после пятилетнего отсутствия, но на следующей неделе снова уедет и, вероятно, минет еще пять лет, прежде чем его снова увидят в Блэквотерчейс. Блэквотерчейс. Это название было мне знакомо. Но припомнить, где я его слышал, я не мог. Впрочем, когда хозяин постоялого двора добавил, что, несмотря на вечное свое отсутствие, мистер Уолстонхолм приятный джентльмен и хороший добрый помещик, и что в конце концов не дело молодому человеку хоронить себя в столь тоскливом месте на краю света, я тут же вспомнил Фила Уолстонхолма из Балиола. который однажды пригласил меня в Блэквотер Чейз на охоту. Это было 12 лет назад, когда я усердно учился в Вотхеме, а Уолстонхолм, кумир группы избранных, которой я не принадлежал, занимался греблей, делал ставки, писал стихи и устраивал пирушки с вином в б а л и о л е Да, я вспомнил о нем все: его красивое лицо, его роскошные комнаты, его мальчишескую расточительность. его несусветную лень и его почитателей, которые слепо верили, что стоит ему только взять себя в руки и он разом заслужит все награды и почести, которыми только мог одарить его университет. Он действительно получил н ь ю д и г е й с к у ю премию, но это стало его первым и последним достижением. И он покинул колледж с репутацией человека едва не провалившего экзамены. Как живо все это всплыло в моей памяти: прежняя студенческая жизнь, студенческая дружба, приятное время, которое уже никогда не повторится. Это было всего 12 лет назад, и все же казалось, что прошло полвека. И вот теперь, 12 лет спустя, мы с Волстенхолмом снова стали такими же близкими соседями, как в наши Оксфордские дни. Интересно, сильно ли он изменился? Если изменился, то к лучшему или к худшему? Развелись ли его великодушные порывы в подлинные достоинства, или же время закалило его сумасбродство, превратив их в пороки? Дать ему знать, что я здесь, и судить самому. Нет ничего проще, чем завтра утром черкнуть строчку на карточке и послать ее в поместье. Но стоит ли возобновлять знакомство? лишь для того, чтобы удовлетворить праздное любопытство. Размышляя об этом, я допоздна засиделся у огня, и к тому времени, как отправился спать, почти забыл о встрече с незнакомцем, который так таинственно исчез, и с юношей, который, казалось, появился из ниоткуда. На следующее утро, обнаружив, что времени в моем распоряжении предостаточно, я все же черкнул строчку, всего лишь одну, на своей карточке. упомянув, что мы знакомы по Оксфорду и что с девяти до одиннадцати я буду инспектировать национальные школы, отправив ее с одним из сыновей хозяина, я пошел на службу. день выдался на редкость погожий. ветер переменился и теперь дул с севера. в ясном небе сияло холодное солнце, и закопченная деревушка и худосочные строения, теснившиеся вокруг устьев угольных шахт Казались такими яркими, как ни в одно другое время года. Деревня лежала на пологом склоне холма, церковь и школы находились на вершине, а гончая у подножия. Тщетно в ы с м а т р и в а я тропку, которая привела меня сюда прошлым вечером, я поднялся по одной из в и л и с т о й улочки, прошел по дорожке, огибавшей церковный двор, и оказался у школ. Здания школ и учительские дома. Окружали прямоугольник внутреннего двора с трех сторон. Вдоль четвертой тянулась железная ограда с воротами. Надпись на табличке над главным входом гласила: «Школы были восстановлены Филиппом Волстенхолмом и с к в а й р о м в 1800 таком-то году». Мистер Волстенхолм, сэр, это хозяин поместья, произнес негромкий, подобострастный голос. Я обернулся и увидел говорившего коренастого человека с землистым лицом, одетого во все черное, с пачкой тетрадей под мышкой. Вы, вы учитель? спросил я, не сумев вспомнить его имя, но припоминая его лицо, что весьма меня озадачило. Именно так, сэр. Полагаю, я имею честь обращаться к мистеру Фрейзеру. Это было необычное лицо, очень бледное и озабоченное. Глаза тоже смотрели настороженно, почти испуганно, что показалось мне чрезвычайно неприятным. Да, ответил я по-прежнему недоумевая, где и когда его видел. Моя фамилия Фрейзер, а ваше имя должно быть. Я сунул руку в карман за бумагами. Скелтон, Эбенезер Скелтон. Не будете ли вы так любезны начать осмотр с учеников, сэр? В его словах не было ничего необыкновенного, но держался этот человек с подчеркнутой, отталкивающей почтительностью. Даже свое имя он назвал как бы против воли, будто оно не стоило и упоминания. Я сказал, что начну с учеников и двинулся вперед. До этого момента мы стояли неподвижно, и лишь теперь я увидел, что учитель хромает. Тут же я вспомнил его. Это был тот самый человек, которого я встретил в тумане. Мы уже встречались вчера вечером, мистер Скелтон, сказал я, когда мы вошли в школу. Вчера вечером, сэр, повторил он. Вы, кажется, меня не заметили, небрежно сказал я. Я, собственно, к вам обратился, но вы не ответили. Но право же, прошу прощения, сэр. Это должно быть был кто-то другой, сказал он. Я вчера вечером никуда не ходил. Как это могло быть правдой? Даже если допустить, что я обознался, хотя лицо это было таким необычным, да и видел я его совершенно ясно, разве мог кто-то другой также хромать? Это причудливое подволакивание правой ноги, как будто сломана лодыжка, вовсе не похоже на обычную хромоту. Наверное, лицо мое выразило недоверие, потому что он поспешно добавил: даже если бы я не готовил мальчиков к проверке, сэр. Вчера днем я бы никуда не пошел, было слишком сыро и туманно. Я должен соблюдать осторожность. У меня весьма слабые легкие. Моя неприязнь к этому человеку росла с каждым его словом. Я не спрашивал себя, с какой целью он громоздил одну ложь на другую. Довольно было и того, что ради собственной выгоды, в чем бы она ни состояла, он лгал с несравненной дерзостью. Приступим к проверке, мистер Скелтон, презрительно сказал я. Хоть это и казалось невозможным, он сделался еще бледнее прежнего, молча склонил голову и начал вызывать учеников по порядку. Вскоре я обнаружил, что несмотря на недостаток честности, мистер Эбенезар Скелтон был превосходным учителем. Мальчики оказались необычайно хорошо обучены, до да их посещаемости, поведению и тому подобному было не п р и д р а т ь с я Поэтому, когда он по окончании проверки выразил надежду, что я буду рекомендовать школу для мальчиков в Питенде к получению правительственной субсидии, я сразу же согласился. Я думал, что дела мои с мистером Скелтоном кончены по меньшей мере на год, но не тут-то было. Выйдя из школы для девочек, я застал его у дверей, рассыпаясь в извинениях. Он попросил разрешения занять пять минут моего драгоценного времени. Он хотел заранее извиняясь предложить небольшое усовершенствование. Мальчикам, по его словам, разрешалось играть во дворе школы, который был слишком мал и во многих отношениях неудобен, но за ним находился пустырь, от которого вполне можно было отгородить полакра для этой цели. С этими словами он направился к задней части здания, и я последовал за ним. Кому принадлежит эта земля? – спросил я. Мистеру Уолстонхолму, сэр. Тогда почему бы вам не обратиться к мистеру Уолстонхолму? Он отдал здание под школу, и осмелюсь предположить, с такой же готовностью отдаст и землю. Прошу прощения, сэр. Мистер Уолстонхолм с момента своего возвращения к нам еще не заглядывал и вполне возможно покинет Питенд так и не удостоив нас визитом. Я не могу взять на себя смелость написать ему, сэр. Так и я не могу в своем докладе предложить правительству выкупить часть земли мистера Волстонхолма под игровую площадку для школ, построенных самим мистером Волстонхолмом. Ответил я. При иных обстоятельствах. Я замолчал и огляделся. Учитель повторил мои последние слова. Сэр, вы сказали при иных обстоятельствах? Я вновь огляделся. Мне показалось, что здесь мгновение назад кто-то был, сказал я. Кто-то третий. Прошу прощения, сэр. Кто-то третий. Я видел его тень на земле между вашей и моей. Окна школ смотрели на север, а мы стояли у самых зданий спиной к солнцу. Место было голое, открытое и высокое, и наши вытянутые четко очерченные тени лежали у наших ног. Тень? Запинаясь, спросил он. Невозможно. На пол м и л и вокруг не росло ни кустика, ни дерева. На небе не проплывало ни о б л а ч к а не было ничего, совсем ничего, что могло бы отбросить тень. Я согласился, что это невозможно и что мне должно быть показалось, и вернулся к вопросу об игровой площадке. Если увидите мистера в о л с т о н х о л м а сказал я. Можете упомянуть, что я счел это усовершенствованием целесообразным. Примного обязан, сэр. Спасибо, спасибо вам большое, сказал он заискивающим тоном. Но, но я надеялся, что вы, быть может, воспользуетесь своим влиянием. Взгляните туда, перебил я. Это что же? Мне кажется. Теперь мы стояли у глухой стены классной комнаты. На этой ярко освещенной стене чернели две тени — моя и учителя. И там же, уже не между нашими тенями, а чуть поодаль, как будто незваный гость сделал шаг назад, я снова отчетливо, хоть всего на мгновение, увидел третью тень, резко очерченную, словно ее отбрасывал человек, стоявший в свете рампы за театральной ширмой. Пока я говорил, пока оглядывался, она исчезла. Разве вы не видели? – спросил я. Он покачал головой. Я, я ничего не видел. Слабым голосом проговорил он. Что там было? Губы его побелели. Казалось, он едва держится на ногах. Но вы не могли этого не видеть, воскликнул я. Тень упала вон туда, где растет плющ. Там должно быть прячется какой-то мальчик. Я уверен, что это была тень мальчика. Тень мальчика? Эхом отозвался он, дико и испуганно озираясь по сторонам. Мальчику тут спрятаться негде. Есть где или негде? Сердито сказал я. А пусть только попадется, он у меня отведает трости. Я исходил пустырь вдоль и поперек. Учитель с испуганным лицом ковылял за мной по пятам, но какой бы не ровной и бугристой ни была почва, в ней не нашлось ни одной ямки, в которой мог спрятаться хотя бы кролик. И что же это было? нетерпеливо спросил я. Это это наваждение. Прошу прощения, сэр, наваждение. Он был так похож на побитую собаку, так испуган. Так п о д о б о с т р а с т е н что я с живейшим удовольствием исполнил бы свою угрозу, прогулявшись тростью по его плечам. Но вы это видели? повторил я. Нет, сэр. Клянусь честью, нет, сэр. Я ничего не видел, абсолютно ничего. Выражение его лица противоречило словам. Я был уверен, что он не только видел тень, но и знал о ней больше, чем хотел говорить. К тому времени я по-настоящему разозлился. Стать жертвой мальчишеской шутки, быть одураченным при попустительстве учителя — это уж слишком. Это было оскорблением для меня и моей должности. Я едва сознавал, что говорю. Должно быть, бросил что-то краткое и резкое. Умолкнув, я повернул со спиной к мистеру Скелтону и школьным зданиям и быстро зашагал обратно в деревню. Как раз, когда я спустился к подножию холма к дверям гончей подъехала легкая двуколка, запряженная резвым гнедым конем. И мгновение спустя я уже пожимал руку Волстенхолму и з б а в а л а Волстенхолм и з б а в а л а красивый, как и прежде, одетый с тем же небрежным щегольством и казалось такой же молодой, как во время нашей последней встречи в Оксфорде. Он схватил меня за руки. Заявил, что следующие три дня я буду его гостем, и н а с т о я л на том, чтобы немедленно везти меня в Блэквотерчейз. Напрасно я говорил, что завтра мне нужно осмотреть две школы в десяти милях от Драмли, что меня ждет запряженная двуколка и что в перьях у меня заказана комната. Волстенхолм ничего не желал знать. Мой дорогой друг, сказал он, вы просто отошлете свою лошадь и двуколку обратно. А заодно велите передать сообщение хозяину перьев и отправить со станции драмле телеграммы в обе школы. Непредвиденные обстоятельства вынуждают вас отложить проверку до следующей недели. Тут же он по хозяйски крикнул владельцу постоялого двора, чтобы тот отослал мою дорожную сумку в поместье, усадил меня в двуколку, сам забрался следом, пустил коня галопом и помчал нас в Blackwater Chase. Это было мрачное старое здание, возвышавшееся посреди темного парка с границей протяженностью в 6-7 м и л ь К дому вела аллея из дубов, уже потерявших листья. В самом глухом уголке парка чернела м р а ч н о е о б л ю б о в а н н о е цаплями озеро Блэквотер, которое и дало поместью название. По правде сказать, все это больше походило на пограничную крепость, чем на североанглийское поместье. После ланча Уолстонхолм показал мне картинную галерею и парадные гостиные, затем мы отправились на верховую прогулку по парку, а вечером мы ужинали в дальней части большого отделанного дубом зала, стены которого были увешаны оленьими рогами, доспехами и старинным оружием охотничим ь и военным. Итак, завтра, сказал хозяин поместья, когда мы сидели за бокалом кларета перед пылающим камином. Завтра, если будет хорошая погода, поохотимся на болотах, а в пятницу, если получится уговорить вас остаться еще на день, я отвезу вас в б р у м х е т и устрою охоту с подхода с легавыми герцога. Не охотитесь, дорогой мой, что за вздор! Все наши пасторы охотятся в этих краях. Кстати, а вы когда-нибудь спускались в угольную шахту? Нет. Тогда вас ждет новый опыт. Отведу вас в к а р ш е л т о н и покажу дом гномов и троллей. к а р ш е л т о н это одна из ваших шахт, спросил я. Все эти копии мои, ответил он. Я властитель подземного царства, правлю и п р е и с п о д н е й и нашим миром. Под этими вересковыми пустошами везде уголь, все испещрено шахтами и подземными галереями. Одна из наших богатейших залежей находится под этим домом. И каждый день прямо у нас под ногами на глубине в четверть мили ее разрабатывают больше сорока человек. Под парком тоже есть залежи. Одному богу известно, как далеко они простираются. Мой отец начал разработку двадцать пять лет тому назад. Она продолжается до сих пор и ни единого признака истощения. Вы должно быть богаты, как принц под покровительством феи крестной. Он пожал плечами. Что ж, сказал он беспечно, я достаточно богат, чтобы совершать любые глупости, какие мне з а б л а г о р а с с у д я т с я Да это г о в о р и т о многом. Но с другой стороны, вечно бросаться деньгами, вечно бродить по свету, вечно удовлетворять сиюминутные порывы, разве это счастье? Вот уже десять лет я б е з к о н ц а проделываю эти опыты. И каковы же результаты? Хотите взглянуть? Он схватил лампу и повел меня через длинный ряд комнат без мебели, где на полу громоздились ящики всех размеров и форм, помеченные названиями иностранных портов и бесчисленными адресами иностранных поставщиков. Что в них хранилось? Драгоценный мрамор из Италии, Греции и Малой Азии, бесценные картины старых и современных мастеров, древности из долин Нила, Тигра и Евфрата. Эмали из Персии, фарфор из Китая, бронза из Японии, странные скульптуры из Перу, оружие, мозаика, слоновая кость, резные изделия из дерева, шкуры, гобелены, старинные итальянские буфеты, расписные сундуки для приданого, этруские терракотовые статуэтки, сокровища всех стран, всех времен, даже не распакованные с тех пор, как они пересекли порог. к о т о р о й нога хозяина переступала всего дважды за десять лет, ушедших у него на то, чтобы собрать столь внушительную коллекцию. извлечет ли он их когда-нибудь из ящиков, выставит ли на обозрение, насладится ли их красотой? Возможно, если ему надоест скитаться, если он женится, если построит галерею, в которую их можно было бы поместить, а нет, так что ж? Можно основать и поддерживать музей, можно завещать эти вещи стране. Какое это имеет значение? Коллекционирование подобно охоте на лис. Удовольствие заключается в погоне, с ней и заканчивается. В тот первый вечер мы засиделись до поздна. Не могу сказать, что мы беседовали, потому что говорил в основном Уолстонхолм, а я, желая развлечься, подбивал его рассказывать о своих странствиях по суше и морю. Так и прошло время в историях о приключениях, о восхождениях на опасные вершины, о пересечениях пустынь, об исследованиях неведомых руин, об айсбергах, землетрясениях и бурях, едва его не погубивших. Когда наконец он бросил окурок сигары в огонь, и обнаружил, что пора ложиться спать. Стрелка часов на каминной полке уже завершила вечерний обход циферблата и начала свой утренний разбег. На следующий день, согласно расписанию, составленному для моего развлечения, мы около семи часов охотились на куропаток на болотах. Еще через день я должен был до завтрака спуститься в Каршалтонскую шахту. А после отправиться в местечко м и л я х в пятнадцати, называемое лагерем пиктов, чтобы осмотреть каменный круг и развалины доисторической крепости. Непривычный к охоте, я крепко спал после семи часов, проведенных с ружьем в руках, и не сразу проснулся, когда на следующее утро к моей постели подошел комердинер Уолстон Холмс, непромокаемым костюмом, в котором мне предстояло спуститься в подземное царство. Мистер Волстенхолм говорит, сэр, что ванну вам лучше принять после возвращения, сказал этот благородного вида слуга, вешая несуразный наряд на спинку стула так искусно, словно это был мой лучший вечерний наряд. И вам следует одеться потеплее под непромокаемым костюмом, потому что в шахте очень холодно. Я скептически осмотрел этот нелепый туалет. Утро выдалось морозным, и перспектива оказаться в недрах земли. замершим, немытым и голодным отнюдь не казалось мне привлекательной. Не передать ли скамердинерам, что я предпочел бы не ехать? Я всерьез задумался об этом, но пока я колебался, благородного вида слуга исчез, и случай был упущен. Ворча и дрожа я встал, надел холодный, глянцевито блестевший костюм и спустился вниз. Когда я приблизился к столовой, До моего слуха д о н е с с я гул голосов. Войдя, я увидел с десяток крепких шахтеров, собравшихся у дверей, и Уолстон Холма, который с несколько озабоченным видом стоял спиной к огню. Послушайте, Фрейзер, сказал он с коротким смешком, вот вам приятная новость: на дне Блэквотерского озера появилась трещина. За ночь о н о исчезла, а шахту затопила. Не видать вам сегодня Каршалтона. В герцогской штольне под семь футов воды, а в с т а р ы е г а л е р е и северную и южную, аж на восемь налило. Прорычал рыжеволосый д и т и на который, кажется, говорил за всех. И то хорошо, что ночью Бог отвел, не то померли все как один, добавил другой. Это правда, мой друг, сказал Волстенхолм, отвечая на последнее замечание. Вы могли утонуть точно крысы в западне. По сему поблагодарим звезды, что самого страшного не произошло. А теперь за работу к насосам. К счастью, мы знаем, что и как делать. Сказав это, он отпустил работяг добродушным кивком, приказав подать им столько эля, сколько потребуется. Я слушал в полном изумлении. Озеро исчезло. Я не мог в это поверить. Однако в о л с т е н х о л м заверил меня, что это отнюдь не уникальное явление. Случалось, что в регионах, где ведется разработка угля, исчезали даже реки, а иногда земля не просто трескалась, а проваливалась, погребая под собой целые деревни. Впрочем, дома в таких местах, как правило, начинали проседать задолго до обвала, поэтому эти несчастные случаи редко влекли за собой гибель людей. А пока, беспечно сказал он, можете снять свой роскошный костюм, потому что этим утром. У меня не будет времени, Нина, что кроме дел. Не каждый день ц е л о е о з е р о утекает под землю, и его приходится выкачивать обратно. По завтраков мы подошли к кустью шахты и увидели, как чинят насосы. Позже, когда работа была в разгаре, мы отправились в парк, чтобы осмотреть место катастрофы. Наш путь лежал через лесистую возвышенность довольно далеко от дома, за которой открывался широкий пролесок, ведущий к озеру. Как только мы оказались на этой поляне, Уолстонхолм болтал безумолку, превращая все дело в шутку. С тропинки по правую руку вышел высокий худощавый юноша с удочкой на плече, пересек открытое место по пологому склону и скрылся среди деревьев на другой стороне. Я сразу узнал его. Это был тот самый парнишка, которого я видел на м е д н е сразу после встречи с учителем на тропе в полях. Если этот мальчишка надеется порыбачить в озере, сказал я, то его ждет разочарование. Какой мальчишка? – спросил Уолстонхолм, оборачиваясь. Который только что прошел вон там, вон там, прямо перед нами? Конечно, вы ведь его видели? Нет, не видели. Высокий худой мальчик в сером костюме с удочкой на плече. Он скрылся за теми соснами. Уолстонхолм удивленно посмотрел на меня. Вам пригрезилось, сказал он. Ни одно живое существо, даже кролик, не переходило нам дороги с тех пор, как мы вошли в ворота парка. У меня нет привычки г р е з и т ь н а я в у быстро ответил я. Он засмеялся и взял меня под руку. н а я в у или нет, сказал он. Но на этот раз вас посетило наваждение. Наваждение. То самое слово, которое произнес учитель. Что это значит? Неужели я больше не мог полагаться на свои чувства? Тысяча неясных опасений п р о м е л ь к н у л о в моей голове. Я вспомнил иллюзии, которые видел Николини, книготорговец, и другие подобные случаи зрительных галлюцинаций, и задался вопросом, не стал ли я внезапно страдать тем же. Разрази меня гром! Странное зрелище! воскликнул Болстонхолм. Тут я понял, что мы вышли с поляны и смотрим на дно оврага, который еще вчера был озером Блэк в о т е р Это и в самом деле было странное зрелище: продолговатые неправильной формы бассейн, устланный н а и чернейшим илом, с тусклыми лужицами то тут, то там и неровной бахромой камыша по краю. На небольшом расстоянии, с четвертьмили от того места, где стояли мы, собралась толпа з е в а к казалось, весь питенд, за исключением рабочих у насосов, явился поглядеть на дно исчезнувшего озера. При приближении Уолстонхолма снимались шляпы и делались реверансы. Он же улыбался, одаривая каждого добрым словом. Что, друзья мои, сказал он, ищете о з е р о Придется вам спуститься за ним в шахту к а р ш е л т о н И каким же омерзительным видом вы пришли полюбоваться? Ваше бравду, с к в а r e Зрелище отвратительное, ответил рослый кузнец в кожаном фартуке. Да вон там есть кое чего и похуже ила. Кое чего и похуже ила? повторил Волстенхолм. Будьте добры станьте вот сюда, с к в а й р и взгляните прямо вон туда на бугорок с камышами. Видите что-нибудь? Я вижу гнилое бревно наполовину торчащее из ила, сказал Волстенхолм, и что-то. Высокий тростник, по-видимому. Разрази меня гром! Кажется, это удочка. Она и есть с к в а й р отвечал кузнец с грубоватой серьезностью. И ежели то гнилое бревно не лежит на непогребенном покойнике, пущай мой молот вовек не коснется на ковальне. Среди зевак послышался согласный гул. Непогребенный покойник и есть. Никто в этом не сомневался. в о л с т о н х о л м сложил руки в трубу и долго пристально смотрел в нее. Что бы там ни было, нужно это вытащить, сказал он наконец. Пять футов ила, говорите. Что ж, по суверену первым двум парням, которые проберутся туда и вынесут этот предмет на берег. Кузнецы и еще один мужчина сняли башмаки и чулки, подвернули штаны и стали спускаться на дно озера. Они сразу же провалились по щиколотку и, прощупывая путь палками, С каждым шагом погружались глубже, а наше возбуждение с каждым их шагом все возрастало. Скоро они увязли по пояс. Мы видели, как вздымаются их груди, как напрягаются при каждом шаге мускулы. До цели оставалось добрых двадцать ярдов, а ил уже доставал им до подмышек. Еще несколько футов и над поверхностью останутся одни головы. потолпе пробежало тревожное волнение. Позовите их обратно ради Бога, раздался женский голос. Но в это мгновение, достигнув места, где земля постепенно поднималась, они начали вырастать и зыло так же быстро, как погружались в него. Вот они уже идут по пояс, в вязкой жиже все черные от грязи. И вот остается каких-то три-четыре ярда, и вот, вот они на месте. Они раздвигают тростник. Низко склоняются над бесформенным предметом, на который устремлены все взоры, приподнимают его с и л и с т о г о ложа, колеблются, кладут обратно, решают, по-видимому, оставить его там и поворачиваются лицом к берегу. Сделав несколько шагов, кузнец вспоминает о будочке, возвращается не без труда, высвобождает запутанную леску и кладет удочку на плечо. Оказавшись снова на суше, в грязи с головы до пят, они не так уж много смогли рассказать, но и этого было достаточно. Там действительно лежал непогребенный покойник. Лишь часть туловища находилась над поверхностью. Они попытались поднять его, но он так долго был под водой и так сильно разложился, что вытащить его на берег, не разняв, было бы невозможно. Отвечая на вопросы, Они предположили, что тело, судя по его худобе, принадлежало мальчику. Вот хоть удочка бедолаги, сказал кузнец, осторожно кладя ее на землю. До сих пор я рассказывал о событиях, которые наблюдал сам. Теперь же я слагаю с себя эту ответственность. Оставшуюся часть повествования я привожу из старых рук. В кратком изложении, каковое я получил несколько недель спустя от Филипа п Волстенхолма. Блэквотер Чейз, д в д декабря 1800 т а к о г о т о года. Дорогой Фрейзер, долго же вам пришлось ждать обещанного письма, но я не видел смысла писать, пока не смогу сказать чего-то определенного. Я думаю, однако, что теперь мы узнали все, что было возможно узнать о трагедии на озере, и кажется, что Но нет, начну с самого начала, а именно с вашего отъезда из Чейза на следующий день после обнаружения тела. Стоило вам уехать, как из Драмли прибыл полицейский инспектор. Как вы помните, я немедленно послал человека к судье. Но ни инспектор, никто либо другой не мог ничего сделать, прежде чем останки доставят на берег. А на эту непростую операцию у нас ушла почти неделя. Пришлось утопить в выле множество камней, чтобы накоро с устроить г а т ь Когда мы это сделали, тело было аккуратно перенесено на настил. Это оказался труп мальчика 14-15 лет. Череп у него был проломлен. На затылке обнаружилась дыра длиной в три дюйма. Это очевидно и стало причиной смерти. Это, конечно, мог быть несчастный случай, но когда тело извлекали из и л а Выяснилось, что оно было п р и ш п и л е н о к дну вилами, рукоятку которых отломали, чтобы не торчало из воды. Открытие это послужило несомненным доказательством убийства. Лицо жертвы разложилось до неузнаваемости, но сохранилось достаточно волос, чтобы установить, что они были короткими и светлыми. От одежды остались лишь полузгнившие лохмотья, но когда их подвергли какому-то химическому процессу... Оказалось, что некогда это был костюм из светло-серой ткани. На этом этапе следствия, а я сейчас излагаю вам основные факты, в ы я с н и в ш и е с я в ходе расследования, появилась толпа свидетелей, показавших, что чуть больше года тому назад у Скелтона, школьного учителя, жил мальчик, которого тот называл своим племянником и к которому, как считалось, был не слишком добр. Судя по описаниям. Парнишка был высоким, худым, и р у с о в о л о с ы м Он обыкновенно носил костюм, соответствовавший по цвету и текстуре обрывкам одежды, обнаруженным на теле. И он страстно любил удить рыбу в прудах и ручьях, везде, где клевала. После этого правда быстро выяснилась. Сапожник из Питенда определил, что сапоги на мальчике были его работы. Другие свидетели сообщили о ссорах между дядей и племянником. В конце концов Скелтон сдался в руки правосудия, признался в содеянном и был отправлен в тюрьму Драмли за умышленное убийство. А мотив, что ж, мотив — это самая странная часть моей истории. Выяснилось, что несчастный парнишка был не племянником Скелтона, а его незаконно рождённым сыном. Мать умерла, и мальчик жил с бабкой по материнской линии в отдалённой части Камберленда. Старуха была бедна, и учитель ежегодно пересылал ей некую сумму на содержание и одежду для сына. Он не видел мальчика несколько лет, а потом вдруг потребовал, чтобы тот явился в п и т е н д Возможно, он устал от постоянных расходов, возможно, как он сам заявил в своем признании, он был разочарован, обнаружив, что мальчик, если не п о л о у м е н то во всяком случае глуп, с в о е н р а в е н и дурно воспитан. Так или иначе. Он не взлюбил беднягу, и неприязнь мало по-малу переросла в подлинную ненависть. Похоже, у Скелтона и были на то причины. По развитию своему мальчик походил на пятилетнего. То, что Скелтон отдал его в школу, но так и не добился от него никакого толку, что мальчик не слушался и, питая страсть к рыбной ловле, постоянно бродил по окрестностям со своей удочкой и леской. Подтверждается независимыми показаниями разных свидетелей. Он имел о в ы к н о в е н и е спрятав свои р ы б о л о в н ы е снасти, ускользать из школы во время занятий и становился тем хитрее и упрямее, чем больше его наказывали. Наконец настал день, когда Скелтон проследил за ним сперва до места, где была спрятана удочка, а затем через поле и парк до самого озера. Его скелтон рассказ о том, что произошло дальше, сбивчив и запутан. Он сознался в том, что бил несчастного по голове и рукам тяжелой палкой, которую принес с собой для этой цели, но отрицает, что намеревался его убить. Когда его сын лишился чувств и перестал дышать, он впервые осознал силу нанесенных им ударов. Он признает, что первым делом вместо того, чтобы раскаяться в содеянном. Испугался за себя самого. Он оттащил тело в заросли камыша у кромки воды и спрятал там, как умел. Ночью, когда соседи уже спали, он крадучись вышел при свете звезд, прихватив с собой вилы, моток веревки, пару старых железных прутьев и нож. Со всем этим снаряжением он направился в сторону вересковых пустошей. И сделав крюк в 3-4 мили по тропинке, ведущей из Стоунли, попал в парк через калитку. Тогда на озере держали гнилую старую плоскодонку. Он отшвартовал лодку, втащил в нее тело и повез свою жуткую н о ш у на середину озера к зарослям тростника, которые с ч е л подходящими для своей цели. Там он привязал к телу груз и утопил его. насквозь пронзив шею вилами и в о т к н у в их в землю. Затем он отломал рукоять вил, спрятал удочку в камышах и заключил, как всегда заключают убийцы, что найти тело будет невозможно. Жителям же Питтенда он попросту объявил, что его племянник вернулся в Камберленд, и никто в этом не усомнился. Теперь, однако, он утверждает, что случай лишь ненадолго опередил его. что он был готов добровольно признаться в своем преступлении. Его ужасная тайна в последнее время сделалась невыносимой. Его преследовало невидимое нечто. Нечто сидело с ним за столом, ходило за ним по пятам на прогулках, стояло позади него в классной комнате и б д е л л о у его постели. Он никогда не видел это нечто, но чувствовал, что оно всегда рядом. Сейчас он порой начинает бредить, несет всякий вздор про тень на стене камеры. Тюремные служащие считают, что он не в своем уме. Теперь я рассказал вам все, что можно рассказать. Суд отложили до весенней выездной сессии. Между тем завтра я отбываю в Париж, а оттуда дней через десять в Ниццу, и там письма догонят меня в отеле Император. Вечно ваш, дорогой Фрейзер, Ф.У. п о с т с к р и п т у м Уже написав и з л о ж е н н о е выше, я получил телеграмму из Драмли, б в которой сообщалось, что Скелтон покончил с собой. Никаких подробностей. Так заканчивается эта странная полная событие история. Кстати сказать, интересное вас посетило на вождение в тот день, когда мы шли через парк. Я много раз вспоминал об этом. На вождение или это? Вот в чем вопрос. Да, действительно, вот в чем вопрос. И на вопрос этот я так и не нашел ответа. Кое-что я несомненно видел. Возможно внутренним взором я описал все в точности, ничего не утаивая, ничего не прибавляя, ничего не объясняя. Пусть тайну разгадают те, кому это по силам. Я же лишь повторю вопрос Волстенхолма: на в а ж д е н и е или это. Об авторе. Амелия Н. Бланфорд Эдвардс родилась 7 июня 1831 года в Лондоне. Ее отец Томас был офицером британской армии, а после отставки стал банкиром. Мать учила дочь на дому, прививая ей любовь к искусству. Амелия Эдвардс отдавала особое предпочтение рисованию и пению, и уже в очень юном возрасте обнаружила писательские способности. Свое первое стихотворение она опубликовала в семь лет, а первый рассказ в 12 лет. К 1850 годам она начала карьеру писательницы и журналистки. Ее стихи, рассказы и статьи... печатали во многих крупных изданиях. Ее первый роман «Жена моего брата», опубликованный в 1855 году, был хорошо принят критиками. И все же самой главной страстью Амелии Эдвардс были путешествия. Зимой 1873-1874 годов она посетила Египет, начала учить и ероглифы и собрала значительную коллекцию египетских древностей. В 1877 году Амелия Эдвардс опубликовала книгу «Тысяча миль вверх по Нилу», которую сама же проиллюстрировала. Она была одним из основателей созданного в 1882 году Общества и с с л е д о в а н и я Египта. В последние 20 лет жизни Амелия Эдвардс полностью посвятила себя египтологии, сбору средств на сохранение памятников культуры. ч т е н и ю лекций, и с с л е д о в а н и я м и написанию научных и популярных статей. В 1889-1890 годах она читала в США лекции, которые впоследствии издала в виде книги «Фараоны, филлахи и исследователи». Страст ь а м е л и э д в а р д с к путешествиям и твердая вера в то, что памятники культурного наследия подлежат сохранению и дальнейшему изучению. нашла отражение во многих произведениях писательницы о сверхъестественном, в том числе в рассказе «Наваждение ли это? История пастора». Мне сказали, что на скальные рисунки уже успели сильно пострадать. Такова судьба каждого египетского памятника, большого или малого. Турист испещряет его именами и датами, коллекционер покупает и увозит все ценное, что может, а араб крадет это для него. писала исследовательница. Сегодня Амелия Эдвардс известна своими многочисленными текстами о призраках, тайнах и мистических событиях, большинство из которых были анонимно опубликованы в литературных журналах. В период с 1860 по 1866 год Чарльз д и к е н с приглашал ее писать рассказы для рождественских номеров журнала «Круглый год». Рассказ «Наваждение» или эта история пастора? 1881 был последним опубликованным ей рассказом о приведениях. Впервые он появился в Рождественском ежегоднике Эроу Смита в 1881 году. Скончалась Амелия Эдвардс в 1892 году в возрасте 60 лет. Она завещала свою коллекцию египетских древностей, библиотеку и две с половиной тысячи фунтов Университетскому колледжу Лондона. Деньги ушли на финансирование первой кафедры египтологии в Англии, которую возглавил известный археолог Флиндерс Питри.